Новые следы обнаружились на берегу энтовой купели. Слабые на твердой земле, но, несомненно, хоббичьи. Чуть дальше, на самой кромке леса, под огромным деревом, нашлось еще несколько отпечатков легких ног. «По крайней мере, один хоббит стоял здесь и осматривался, а потом направился в лес», — объяснил Рагорн. «Придется и нам», — вздохнул Гимли, — «Ох, как не нравится мне этот фангорн!» «Мне лес вовсе не кажется злым, что бы вы там ни болтали!» Леголас был уже на опушке. Он весь подался вперед, вслушиваясь и всматриваясь в зеленоватый сумрак. «Я слышу только эхо растревоженных чащ. Что-то случилось в глубине леса или вот-вот случится. Чувствуете, как трудно дышать?» «Воздух густой», — согласился гном, — «как будто слежавшийся». «Этот лес так древен, что я чувствую себя молодым в нем». «Он полон воспоминаний». «Да», — мечтательно проговорил эльф. «Здесь я мог бы быть счастлив». «Эх, разве вы, дети, можете это понять?» «Вот чудной народ», — фыркнул Гимли. «Ну ладно, идем». «С тобой никакой лес не страшен. Только лук держи на готове. Топор у меня всегда под рукой. Не для деревьев торопливо прибавил он, поглядев на сплетение сучьев над головой. Вдруг опять тот старик встретится. Будет с чего начать разговор? Дальнейшие поиски еще больше их ободрили. Арагорн старался не забираться в лес, полагая, что хоббиты будут держаться поближе к воде, и оказался прав. Они вышли как раз к тому месту, где останавливались Мэри и Пиппин. На влажной земле возле самого ручья явственно отпечатались две пары маленьких ног, «Наконец-то!» — воскликнул Арагорн. Он внимательно изучил следы. Это было около двух дней назад, и, похоже, от ручья они углубились в лес. «Как мы будем искать их?» — спросил Гимли. «Еще немного, и самое большее, что мы сможем для них сделать, — это умереть от голода». «Если ничего другого не останется», — ответил рагорн «Сделаем это. Пошли дальше». Друзья долго блуждали по лесу, пока не наткнулись на грубо высеченное подножие лестницы, поднимавшейся на холм. Легулас предложил осмотреться с вершины. Я почти убежден, что хоббиты здесь были, Рогорн шел медленно, тщательно из следа ступени. А вот чьи еще здесь следы, не пойму хоть убей. Они поднялись наверх и огляделись. Поверх древесных вершин открывался вид на ту же степь, по которой они недавно бежали. «Мы сделали круг», — спокойно проговорил Легулас. «Нам бы выйти на берег на второй или третий день плавания, а не плыть до самого порт Галина, тогда бы мы давно были здесь». Но «Мы сюда и не собирались», — возразил Гимли. «Не собирались, но попали. И теперь понятно, почему. Это ловушка», — ответил Легулас и показал на что-то рукой. «Посмотрите вон туда». Сначала они ничего не увидели, но вдруг Гимли приглушенно вскрикнул: Вижу! Я же говорил, Арагорн. Это тот же старик, он в сером, поэтому я сразу не заметил. Теперь и Арагорн видел старика в сером плаще и широкополой шляпе, неторопливо пробиравшегося по лесу, опираясь на посох. На вершину холма путник не смотрел. Появление человека обрадовало бы их в любое другое время. Но сейчас все трое застыли в напряженном ожидании. Каждый чувствовал приближение могучей силы, может быть, опасной. Широко раскрытые глаза гнома неотрывно следили за приближавшейся фигурой. Вдруг он крикнул. «Это Саруман! Стреляй, Легулас! Не давай ему заговорить! Он зачарует нас! Стреляй же!» Легулас неохотно поднял лук, медленно достал стрелу, но так и не вложил ее. Что-то мешало. Арагорн не двигался. «Что же ты медлишь?» – прошептал Гимли. Легла прав», – сказал Арагорн. «Кто бы это ни был, нельзя стрелять без повода, просто от страха. Подождем».